Глава 9 «Не пей из чужого ковша». Ренни. Мир вдруг замедлился. Застыл точно скованная зимней стужей река. Старики рассказывают, что севернее так бывает, хотя я всегда считала, что это байки. Как такое может быть?» Но сейчас я так и чувствовала, разглядывая лицо Анделара Рансавье. Его чуть встрепанные, слежавшиеся под шлемом волосы, неожиданно короткие и черные, как сама тьма. От чего то захотелось проверить, какие они на ощупь, жесткие или мягкие. Яркие голубые глаза утренними звездами сияли на смуглом лице. Не такие светлые и холодные, как у Атра Тана, и не темно-синие, как у меня или Анаретт. и совершенно не красные, даже без вертикального зрачка, вопреки всем слухам, что ходят о мертвом короле. Их цвет контрастировал с волосами и кожей, напоминая искрящиеся фаузы, что добывают в копиях киртарийских гор. Пресветлый Аэр, как властитель темных земель, зараженный семенем хаоса, наделенный темным огнем, может иметь подобные глаза. Почему он настолько красив, но не подобно слащевым придворным, или львам, а как подобает мужчине. Как мертвец вообще может выглядеть вот так? Ему же должно быть уже больше полутора сотен лет. Почувствовала, что сейчас утанов насмешливый синеве глаз, опустила взгляд, посмотрела всего чуточку ниже. При светлый Аэр, его рот. До сих пор я жила на свете, и не подозревала, что мне настолько понравится хотя бы один мужской рот. Вообще не думала, что обращу на подобное внимание. Форма губ заявляла о внутренней силе и властности, и в то же время выдавала чувственность. В нем Ниносорио не было капризной, схожей с девичьей припухлости, как у мага-лекаря. Подобные губы на лице старика вызывали у меня легкую брезгливость. И этот же рот складывался в насмешливую полуулыбку, но не как, к примеру, у Анна Ред, или мстительно, наоборот, беззлобно. «Подружески?» Мне так еще никто и никогда не улыбался. Вдруг отчаянно захотелось, чтобы он меня поцеловал, вот прямо сейчас, на виду у всех, и обнял, прикоснулся руками. Интересно, каково это, когда тебя обнимает тот, кто настолько нравится? От подобных мыслей вспыхнуло лицо, и я испугалась. Что если такой, несомненно много опытный и мудрый мужчина сумеет прочесть мои мысли? Штарн, да я же ничем не лучше Анна Ред, Попыталась воззвать к собственной совести, но та не откликнулась. Наверное, вместе со мной любовалась квадратным подбородком. Кстати, оказывается, квадрат квадрату рознь. Вон и у Атретана подбородок квадратный. Да только не та композиция, не те черты. Что насчет черта властителя темных земель, так в них присутствовала некоторая резкость, подчеркнутая темной щетиной, которая придавала ему совершенно не королевский, а какой-то разбойничий вид. «Рансовье идеален», — сделала я неутешительный вывод. «А раз так, должен быть какой-то изъян, подвох, который вернет меня с небес на землю. Но не может просто такого быть, что жуткий монстр, которому меня собирались отдать на съедение, сам оказался редким лакомством. В моей жизни таких чудес не бывает». Пока я превращалась в свечной агарок, темный вернул ковш направился здороваться с теткой. «А мне что дальше делать?» Остаться на месте или идти за ним? Кажется, по этому поводу есть какой-то регламент, но сейчас все мысли об этикете совершенно вылетели из моей головы. Встречать гостей мне не приходилось, а вот прятаться и не высовываться я мастер. Впрочем, если даже и опозорюсь, пусть хотя бы за это сегодня краснеет тетушка. Я уже успела выдать все оттенки смущений, на какие только способна. Выбросив лишние мысли, осталась на прежнем месте и принялась разглядывать свиту темного, потому что и дальше разглядывать его самого как-то неловко. Свита Андулара Рансавье состояла из отряда в пять десятков воинов, одного как на подбор роста, в одинаковых доспехах, ничем не отличающихся от тех, в какие облаченных господин, Они восседали на обычных лошадях, по крайней мере, с виду их кони ничем не отличались от тех, что у нас, разве что были сплошь тёмной масти, пусть то или даже буланая. Мощные, крепкие, с коротко стриженными гривами и заплетёнными в косы хвостами, способные нести тяжёлого, вооружённого до зубов воина и наверняка неиспугливых. От прочих отличались лишь двое. Здоровенный мужик с хмурым лицом, словно небрежно высеченным из камня, Он единственный, кто тоже снял шлем вслед за своим господином. И беловолосый остроухий Ильв, который вовсе доспеха не носил, а был обряжен в белые золотой вышивкой одежды. Подозрительно чистые для подобного путешествия. Под ним лошадь подстать. Тонкая, изящная, серой масти, как и сам наездник, она выглядела такой белоснежной под яркими солнечными лучами, что слепило глаза. Они надолго приковали мое внимание. Ильф, не стесняясь, принялся рассматривать меня в ответ, и при этом улыбался. И в этой улыбке проскальзывало что-то еще более порочное, чем у конюха гонсара Напоровшись на этот его взгляд, почувствовала неловкость и поспешно отвернулась. Темный стоял ко мне спиной и говорил с тетушкой, и отметила, как напряженно смотрит на него Атра, сжимая кулак так, словно бы сдерживается, чтобы не положить руку на меч». Лицо Танелия побледнело, когда она что-то тихо ответила на заданный темным вопрос. И тут меня осенило. Они же его боятся. Сделаю все, чтобы уехать с ним в Дэм. Пришло внезапное решение. Там меня точно никто не достанет. Мелькнула мысль, что для этого, вероятно, придется с ним лечь. Я вспомнила о Нарет и Гансара. Представить что-то подобное между мной и темным оказалось довольно легко. Но отчего-то это не отозвалось внутри приступом брезгливости. скорее наоборот. В груди тут же разлилось что-то теплое, мешая нормально вдыхать воздух. Лицо снова загорелось почище магического факела на сторожевой прибрежной башне в шторм. Даже во рту пересохло так, что спроси меня сейчас о чем-нибудь, в ответ только каркну по воронье. Чтобы не выдать своего состояния и скрыть лихорадочный блеск в глазах, опустила их долу. И, забывшись, Инстинктивно отпила из ковша, что держала в руках. Привычка. От глотка воды мне всегда легчает и проясняются мысли. Вот и сейчас прояснились. Не успела убрать ковш от тарта, как что-то почувствовала и глянула над краем посудины в сторону хозяйственных построек. Под тем же самым навесом, где совсем недавно пряталась, стояла Анарет. Она пялилась на Андэлара Рэнсове и её лицо выглядело алчно. «Плохо. Очень плохо. Если сестрица положила на темного глаз, вряд ли захочет меня с ним отпустить. А если исполнит клятву, то... Штарн, я поняла, что не поставила условий, что должна убраться подальше живой и невредимой. Серьезнейшее упущение с моей стороны». Почувствовав мое внимание, Аннаред посмотрела на меня, и в ее взгляде зажглась такая лютая злоба, что я едва не подавилась водой, а заодно и опомнилась, осознав, что нагло пью прямо из приветственного ковша. Поспешно прекратив безобразие, едва сдержалась, чтобы не вытереть рукавом мокрые губы. В этот момент королева, улыбаясь и держа Анделара Рансавье под руку, двинулась к головному входу. Видимо, им удалось о чем-то договориться. Атре шел чуть поодаль позади них, один из его людей направился к гостям из темных земель, чтобы помочь им разместиться. Ко мне подскочила старшая фрейлина королевы, Грымза Ажарра Отрок. Она недовольно процедила сквозь зубы. «Идем». Меня тут же обдало зловонным дыханием. Отрок — любительница шаранты. Сутки напролет жует эту гадость и верит, что помет заморских летунов продлит ей жизнь. Но, как по мне, скорее отравит. Подруга королевы — одна из тех, кто знает все о наших с тетей отношениях. Она тоже ненавидит меня — «Просто за то, что я есть. Отвечаю ей полной взаимностью».